Глава 20. Виктор. До вечера Горбовский дожил с трудом. сон клонило неимоверно, держался только на кофе и чистом упрямстве. Удивительно, как не напортачил. Впрочем, не факт. Проблемы после операции возникают чаще всего не в первый день. Выйдя с работы в 9 часов вечера, садиться за руль Виктор не стал. Побоявшись уснуть во время вождения, вызвал такси. Дожидаясь машину, краем глаза заметил движение. Прибегавший мимо к своему автомобилю Павел Гордеев махнул рукой, прощаясь, и Виктор кивнул, с удовлетворением замечая, что в последние месяцы парень стал выглядеть гораздо лучше. Несмотря на то, что наверняка спал намного больше, чем сегодня Горбовский, но все это мелочи, когда у тебя есть то, чем ты по-настоящему дорожишь. Любовь и семья. Подъехало такси, И Виктор забрался внутрь, вновь вспоминая утренние слова Наташи. Он всегда знал, что она верующая, но что бы настолько, не представлял. Не каждый человек сможет Библию цитировать. И если бы Виктору кто-то рассказал, что его пробьет на эмоции от подобного, он ни за что не поверил бы. Однако вот. Как Наташа сказала «пропавшую овцу»? Нет, он не овца. Он в лучшем случае баран но больше все-таки похож на козла. Хотя не в этом, конечно, суть. Каждый человек имеет право на покаяние и прощение. Так говорит нам вера. И формально с этим утверждением согласятся многие, но многие ли смогут притворить его в жизнь? Искренне покаяться и искренне же простить немногие. Возможно, потому что в глубине души всегда кажется, что тот, кто кается, недостаточно искренен. И что он делает это только для того, чтобы не получить заслуженное наказание. Или чтобы вернуться домой. Да, 12 лет назад Виктор каялся именно так. Недостаточно искренне. Сейчас, высоты прожитых лет, он видел это четко и ясно. В то время он еще не жалел по-настоящему. Не проникся собственной виной, верил, что все обойдется и больше досадовал, что Ира все узнала, чем клял себя за то, что связался с Дашей. Он переживал за жену и ее состояние, но в этих переживаниях не уходил дальше рассуждения о том, почему Ира вообще оказалась в ювелирном салоне. Не осознавал, что не в этом дело, не смотрел в корень ситуации. Это было малодушно, нечестно и не по-настоящему. И да... Тогда прощения он совсем не заслуживал. Тогда, а сейчас? Как вообще можно измерить искренность? На какие весы положить собственные боль и сожаления? Как понять, кто заслуживает прощения, а кто нет? Наверное, только Бог имеет право судить об этом. Бог, в которого Виктор никогда не верил. А уж фразу «Бог простит» и вовсе считал лицемерной. Вроде как человек не хочет брать на себя ответственность и только теперь понял, проникся. Не в ответственности дело, а в том, что судить может только Бог. Но чем это понимание поможет Виктору сейчас? Все эти божественные сферы, они, конечно, прекрасны, но он ведь еще не умер и не предстал перед Божьим судом. И что делать, если Виктор собирается жить и хочет провести остаток своих дней сырой? Как доказать ей, женщине, которую едва не убил, что он искренен в чувствах? все осознает и больше никогда не обидит ее. Да и нужно ли ей это вообще? Стоп. Вот он ответ. Необходимо выяснить, нужен ли Виктор Ирине в принципе. А дальше? Либо смириться с необратимым, либо пытаться вернуть ее.